— Что с тобой, Андрей? — тихо спросил Павел. Хохол тряхнул головой, вытянулся, как струна, и сказал, глядя на мать, — Я видел. — Знаю. Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки его. Он пробовал выдернуть правую, но она цепко держалась за неё и шептала горячим шёпотом: "Голубчик мой, тише, родной. Ой. Подождите". Глухо бормотал хохол: "Я скажу вам, как оно было, не надо". Шептала она со слезами глядя на него: "Не надо". Андрюша. Павел медленно подошёл, глядя на товарища влажными глазами. Был он бледен и усмехаясь, сказал негромко, медленно. Мать боится, что это ты. Я не боюсь. Не верю. Видела бы, не поверила бы. Подождите, а? говорил хохол, не глядя на них, мотая головой и всё освобождая руку. Это не я. Но я мог не позволить. Оставь Андрей, сказал Павел. Одной рукой сжимая его руку, он положил другую на плечо хохла, как бы желая остановить дрожь в его высоком теле. Охол наклонил к ним голову и тихо прерывисто заговорил: "Я не хотел этого. Ты ведь знаешь, Павел, случилось так: когда ты ушёл вперёд, а я остановился на углу с Драгуновым, Исай вышел из-за угла, стал в стороне, смотрит на нас, усмехается. Драгунов сказал: "Видишь? Это он за мной следит. Всю ночь я и забью его". И ушёл. Я думал домой" «А Исай подошел ко мне?» Ахол вздохнул. «Никто меня не обижал так скверно, как он, собака!» Мать молча тянула его за руку к столу, и, наконец, ей удалось посадить Андрея на стул, а сама она села рядом с ним, плечо к плечу. Павел же стоял перед ним, угрюмо пощипывая бороду. «Он говорил мне, что всех нас знают!» Все мы у жандармов на счету и что выловят всех перед маем? Я не отвечал, смеялся, а сердце закипало. Он стал говорить, что я умный парень и не надо мне идти таким путём, а лучше. Он остановился, оттёр лицо левой рукой, глаза его сука сверкнули. Я понимаю, сказал Павел. Лучше, говорит, поступить на службу закона, а? Хохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком. Закона. Проклята его душа, сквозь зубы сказал он. Лучше бы он по щеке меня ударил. Легче было бы мне, ему, может быть. Но так как когда он плюнул в сердце мне вонючей слюной своей, я не стерпел. Андрей судорожно выдернул свою руку из руки Павла. И, глушая, с отвращением, говорил. Я ударил его по щеке и пошел. Слышу, сзади драгунов тихо так говорит. Попался. Он стоял за углом, должно быть. Помолчав, Хохол сказал. Я не обернулся, хотя чувствовал. Слышал удар. Иду себе спокойно, как будто жабу пнул ногой. Стал на работу, кричат: "Исая убили!" Не верилось. Но рука заныла. Неловко мне владеть ею. Не больно, но как будто короче стала она. Он искосо взглянул на руку и сказал: "Всю жизнь, наверное, Не смою я теперь поганого пятна этого. Было бы сердце твое чисто, голубчик мой, Тихо сказала мать. Я не виню себя, нет, Твердо сказал хохол. Но противно же мне это, Лишнее это для меня. Я плохо понимаю тебя, сказал Павел, пожав плечами. Убил не ты, но если б даже брат знать, что убивают и не помешать, Павел твёрдо сказал: "Я этого совсем не понимаю". И подумав, прибавил: "То есть понять могу, но почувствовать нет". Запел гудок. Хохол склонил голову на бок, прослушал властный рев и, встряхнувшись, сказал, «Не пойду работать». «Я тоже», — отозвался Павел. «Пойду в баню», — усмехаясь, проговорил Хохол и, быстро молча собравшись, ушел угрюмый. Мать, проводив его сострадательным взглядом, сказала сыну, «Как хочешь, Паша». «Знаю, грешно убить человека, а не считаю никого виноватым. Жалко Исаия. Такой он гвоздик маленький. Поглядела я на него, вспомнила, как он грозился повесить тебя. И ни злобы к нему, ни радости, что помер он. Просто жалко стало. А теперь даже и не жалко». Она замолчала, подумала. и, удивленно улыбаясь, заметила. «Господи Иисусе! Слышишь, Паша, что говорю я?» Павел, должно быть, не слышал. Медленно расхаживая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро сказал. «Вот она жизнь! Видишь, как поставлены люди друг против друга? Не хочешь, а бей и кого?» Такого же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, потому что глуп. Полиция, жандармы, шпионы. Все это наши враги. А все они такие же люди, как мы. Так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей. Все так же. А вот поставили людей одних против других, ослепили глупостью и страхом,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 золота, ничтожные бумажки, всё эту жалкую дрянь, которая даёт им власть над людьми. Подумай. Не себя берегают люди, защищаясь убийством народа и искажая души людей, не ради себя делают это. Ради имущества своего. Не изнутри берегут себя, а извне. Он взял руки её, наклонился,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 нашего фаму тянет ко всему, ко хлебу, к вину, кланяйтесь ему. Он был одет в полушубок, залитый дёгтем, в лапти. За поясом у него торчали чёрные рукавицы и на голове мохнатая шапка. Здоровы ли? Выпустили тебя, Павел? Так. Каково живёшь, ниловна? Он широко улыбался, показывая белые зубы. Голос его звучал мягче, чем раньше. Лицо ещё гуще заросло бородой. Мать обрадовалась, подошла к нему, взяла его большую чёрную руку и вдыхая здоровый крепкий запах дёгтя, говорила: "Ах ты, ну я рада!" Павел улыбался, разглядывая рыбина. Хорош, мужичок, медленно раздеваясь, Рыбин говорил. Да. Опять мужиком заделался. Вы в господа помаленьку выходите, а я назад обращаюсь. Вот, отдёргивая пестрединую рубаху, он прошёл в комнату, окинул её внимательным взглядом и заявил: Имущество не прибавилось у вас, видать. А книжек побольше стало, так. Ну, сказывайте, как дела? Он сел, широко расставив ноги, упёрся в колено ладонями, вопросительно ощупывая Павла тёмными глазами, добродушно улыбаясь, ждал ответа. Дела идут бойко, сказал Павел. «Пашем, досеем, да хвастать не умеем. А урожай соберем, сварим брашку, ляжем в лёжку, так?» Благурил Рыбин. «Как вы живёте, Михаил Иванович?» Спросил Павел, садясь против него. «Ничего, ладно, живу. В Едельгееве приостановился. Слыхали Едельгеева? Хорошее село. Две ярмарки в году». Жителей более 2000, злой народ. Земли нет, в уделе арендуют. Плохая землишка. Порядился я в батраки к одному мироеду, там их как мух на мёртвом теле. Дёгать гоним уголь жжём. Получаю за работу в четверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чем здесь вот. Семеро нас у него у мироеда. Ничего, народ всё молодой, все тамошние, кроме меня, грамотные все. Один парень, Ефим такой ярый беда. Вы что же беседуете с ними? спросил Павел оживлённо. Не молчу. У меня с собой захвачены все сдешние листочки 34 их, но я больше Библией действую. Там есть, что взять, книга толстая, козённая, Тинот печатал, верить можно. Он подмигнул Павлу и усмехаясь продолжал. Только этого мало. Я к тебе за книжками явился. Мы тут вдвоём. Ифим этот со мной дёгать возили, ну, дали крюку заехали к тебе. Ты меня снабди книжками, покуда Ифим не пришёл. Ему лишнее много знать. Мать смотрела на Рыбина, и ей казалось, что вместе с пиджаком он снял с себя ещё что-то. Стал менее солиден, и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как раньше. Мама, сказал Павел, «Вы сходите, принесите книг. Там знают, что дать. Скажете, для деревни». «Хорошо», — сказала мать. «Вот самовар поспеет, я и схожу». «И ты по этим делам пошла, не ловна?» — усмехаясь, спросил Рыбин. «Так, охотников да книжек у нас много там. Учитель приохочивает, — говорят, парень хороший, хотя из духовного звания». Учителька тоже есть в верстах в семи. Ну, они запрещенной книгой не действуют, народ казенный боятся. А мне требуется запрещенная, острая книга. Я под их руку буду подкладывать. Калистановой или поп увидят, что книга-то запрещенная, подумают, учителя сеют, а я в сторонке до времени останусь». И, довольный своей мудростью, он весело оскалил зубы. «Ишь ты!» — подумала мать. «Смотришь медведям...» оживёшь лаской. Как вы думаете, спросил Павел. Если заподозрят учителей в том, что они запрещённые книги раздают, посадят вас в строг за это. Посадят? А что? спросил Рыбин. Вы давали книжки, а не они. Вам и в острог идти. Что так? усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену. Кто на меня подумает? Простой мужик таким делом занимается, разве это бывает? Книга дела господская, им за неё и отвечать. Она чувствовала, что Павел не понимает Рыбина, и видела, что он прищурил глаза, значит, сердится. Она осторожно и мягко сказала: "Михаила Ивановича так хочет, чтобы он дело делал, а на расправу за него другие шли". "Вот", сказал Рыбин, гладя бороду. "До времени". Мама, суха кликнул Павел. Если кто-нибудь из наших, Андрей примерно, сделает что-нибудь под мою руку, а меня в тюрьму посадят, ты что скажешь? Мать вздрогнула, недоуменно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой. Разве можно против товарища так поступить? Ага, протянул Рыбин. Понял я тебя, Павел. Насмешливо подмигнув, он обратился к матери. "Тот мать, дело тонкое". И снова поучительно к Павлу. "Зелено ты думаешь, брат? В тайном деле части нет. Рассуди. Первое: в тюрьму посадят прежде того парня, у которого книгу найдут, а не учителя. Раз. Второе: хотя учителя отдают и разрешённую книгу, но суть ней та же, что и запрещённой, только слова другие, правды меньше. Два. Значит, они того же хотят, что и я. Только идут просёлкам, а я большой дорогой перед начальством. Ж мы одинаково виноваты, верно? А третье мне брат до них дела нет. Пеший конному не товарищ. Против мужика я так может и не захочу сделать. А они один Попович, другая помещикова дочь. Зачем им надо народ поднять, я не знаю. Их господские мысли мне мужику неведомы. Что сам я делаю, я знаю А чего они хотят, это мне неизвестно Тысячу лет люди аккуратно Господами были, с мужика шкуру драли А вдруг проснулись и давай мужику глаза протирать Я, брат, до сказок не охотник А это вроде сказки От меня всякие, господа, далеко Едешь зимой полем, впереди что-то живое мельтешит А что оно, волк, лиса или просто собака? Не вижу, далеко! Мать взглянула на сына Лицо у него было грустное, а глаза рыбина блестели тёмным блеском. Он смотрел на Павла самодовольно и возбуждённо расчёсывая пальцами бороду, говорил: "Любезничать мне время нет. Жизнь смотрит строго на псарне, но в овчарне всякая стая по-своему лает". "Есть, господа?" заговорила мать, вспомнив знакомое лицо, которые убивают себя за народ. Всю жизнь в тюрьмах мучаются. Им ещё тот особый почёт другой, сказал Рыбин. Мужик богатеет, в баре прёт, барин беднеет, к мужику идёт. По невеле душа чиста, колимашна пуста. Помнишь, Павел, ты мне объяснял, что кто как живёт, так и думает? И ежели рабочий говорит: "Да, хозяин должен сказать нет", а ежели рабочий говорит: "Нет", так хозяин по природе своей обязательно кричит: Да. Так вот, и у мужика с барином разные природы. Коли мужик сыт, барин ночь не спит. Конечно, во всяком звании свой сукин сын, и всех мужиков защищать я не согласен. Он поднялся на ноги, тёмный, сильный. Лицо его потускнело, борода вздрогнула, точно он неслышно щёлкнул зубами и продолжал пониженным голосом: Прошлялся я по фабрикам пять лет. Отвык от деревни вот. Пришел туда, поглядел, вижу, не могу я так жить. Понимаешь, не могу. Вы тут живете, вы обид таких не видите. А там голод за человеком тенью полает, и нет надежды на хлеб. Нету! Голод души сожрал. Лики человечьи стёр. Не живут люди, гниют. Не избывной нужде. И кругом, как вороньё начальство сторожит: нет ли лишнего куска у тебя? Увидит, вырвет, в харю тебе даст. Рыбина глянулся, наклонился к Павлу, опираясь рукой на стол. Мне даже тошно стало, как взглянул я снова на эту жизнь. Вижу, не могу. Однако поборол себя. Не думаешь, а лишь душа. Я останусь. Я вам хлеба не достану, а кашу заварю. Я, брат, заварю ее. Несу в себе обиду за людей и на людей. Она у меня ножом в сердце стоит и качается. У него вспотел лоб. Он медленно надвигаясь на Павла, положил ему руку на плечо, рука вздрагивала. Давай, поможь мне. Давай книг. Да таких, чтобы прочитав человек покою себе не находил. Ежа под череп посадить надо, ежа колючего. Скажи своим городским, которые для вас пишут, Для деревни тоже писали бы: пусть валяют так, чтобы деревню в варамо обдала, чтобы народ насмерть полес. Он поднял руку и раздельно произнося каждое слово, глухо сказал: Смерть её смерть поправ. Вот. Значит, умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле. Вот! Умереть легко. Воскресли бы. Поднялись бы люди. Мать внесла самовар, искоса глядя на Рыбина. Его слова тяжёлые и сильные подавляли её. И было в нём что-то напоминавшее ей мужа её. Тот также оскаливал зубы, двигал руками, засучивая рукава. В том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но не мая. Этот говорил и был менее страшен. "Это надо", сказал Павел, тряхнув головой. Давайте нам материал. Мы будем вам печатать газету. Мать с улыбкой поглядела на сына, покачала головой и молча, одевшись, ушла из дома. Делай. Всё доставим. Пишите проще, чтобы телята понимали, выкрикивал Рыбин. В кухню отворилась дверь, кто-то вошёл. Это Ефим. сказал Рбин, заглядывая в кухню. Иди сюда, Ефим. Вот и Ефим. А этого человека зовут Павел. Я тебе говорил про него. Перед Павлом встал, держа в руках шапку и глядя на него из-под лобья серыми глазами, русоволосый, широколицый парень в коротком полушубке. Стройный и должно быть сильный. Добровоздоровья. "Сипавата", сказал он, и пожав руку Павлу, пригладил обеими руками прямые волосы. Оглянул комнату и тотчас же, медленно, точно подкрадываясь, пошёл к полке с книгами. "Увидал", сказал Рыбин, подмигнув Павлу. Ефим повернулся, взглянул на него и стал рассматривать книги, говоря: "Сколько чтений это у вас?" "А читать, верно, некогда". У деревни больше время для этого дела, а охоты меньше, спросил Павел. Зачем? И охота есть, ответил парень, потирая подбородок. Народ начал пошевеливать мозгой. Геология это что? Павел объяснил. На мне требуется, сказал парень, ставя книгу на полку. Рыбин шумно вздохнул и заметил: "Может, и не то интересно, откуда земля явилась, а как она по рукам разошлась, как землю из-под ног у народа господа выдернули. Стоит она или вертится это не важно. Ты её хоть на верёвке повесь, давала бы есть. Хоть гвоздём к небу прибей, кормила б людей". История рабства. Снова прочитал Ефим и спросил Павла «Про нас?» «Есть и о крепостном праве», — сказал Павел, давая ему другую книгу. Ефим взял ее, повертел в руках и, отложив в сторону, спокойно сказал «Это прошло». «Вы сами имеете на дел?» — осведомился Павел. «Мы имеем. Труи нас, братьев». А на дело четыре десятины. Песочек. Меть им чистить хорошо. А для хлеба... Неспособная земля. Помолчав, он продолжал. Я от земли освободился. Что она? Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки хожу. А осенью мне в солдаты идти. Дядь Михайло говорит, не ходи. Теперь говорит... Солдатов посылают народ бить. А я думаю идти. Войска и при Степане Разине народ били, и при Пугачёве, пора это прекратить. Как по-вашему? спросил он пристально глядя на Павла. "Ара", с улыбкой ответил тот. "Только трудно. Надо знать, что говорить солдатам. И как сказать? Поучимся, сумеем", сказал Ефим. Если начальство на этом поймает, расстрелять может. Закончил Павел с любопытством глядя на Ефима. Он его не помилует. Спокойно согласился парень и снова начал рассматривать книги. "Печа, Ефим, скоро ехать", заметил Рыбин. "Сейчас", отозвался парень и снова спросил. "Революция? Бунт?" Пришёл Андрей, Красный, распаренный и угрюмый Молча пожал руку Ефима Сел рядом с Рыбином И, оглянув его, усмехнулся «Что невесело смотришь?» Спросил Рыбин, ударив его ладонью по колену «Да так!» Ответил Хохол «Тоже рабочий?» Спросил Ефим, кивая головой на Андрея «Тоже!» Ответил Андрей «А что?» Он первый раз фабричных видит, объяснил Рыбин. Народ говорит особенный. Чем? спросил Павел. Ефим внимательно осмотрел Андрея и сказал: Кость у вас острая. Мужик круглее костью. Мужик спокойней на ногах стоит, добавил Рыбин. Он под собой землю чувствует, хоть и нет её у него, но он чувствует земля. А фабричный вроде птицы. Родины нет, дома нет, сегодня здесь, завтра там. Его и баба к месту не привязывает. Чуть что, прощай, милая, в бог тебе вилами. И пошел искать, где лучше. А мужик вокруг себя хочет сделать лучше, не сходя с места. Вон мать пришла. Ефим подошел к Павлу, спросив. Может, дадите мне книжку какую-нибудь? — Пожалуйста, — охотно отозвался Павел. Глаза парня жадно вспыхнули, И он быстро заговорил: "Я врачу, наши тут поблизости дёгать возят, они и привезут рыбин уже одетой туго подпоясанной", сказал Ефиму. "Едем, пора". "Вот почитаю я", воскликнул Ефим, указывая на книги и широко улыбаясь. Когда они ушли, Павел оживлённо воскликнул, обращаясь к Андрею: "Видел чертей?" "Да", медленно протянул Хохол. Как тучи. Михаила-то воскликнула мать. Буд ты и не жил на фабрике, совсем мужиком стал, и какой страшный! Жаль не было тебя, сказал Павел Андрею, который хмуро смотрел свой стакан чая, сидя у стола. Вот посмотрел бы ты на игру сердца. Ты всё о сердце говоришь. Тут рыбин таких поров нагнал, А прокинул меня, задавил. И я ему и возражать не мог. Сколько в нём недоверия к людям. И как он их дёшево ценит? Верно говорит мать. Страшную силу несёт в себе этот человек. Это я видел, угрюмо сказал хохол. Отравили людей. Когда они подымутся, они будут всё прокидывать подряд. Им нужна голую землю, и они оголят её, всё вырвут. Он говорил медленно, и было видно, что думает о другом. Мать осторожно дотронулась до него. Ты бы встрехнулся, Андрюша. Подождите, ненько родная моя, тихо и ласково попросил хахол, и вдруг, возбуждаясь, он заговорил, ударив рукой по столу. Да, Павел, Мужик обнажит землю себе, если он станет на ноги. Как после чумы он всё пожжёт, чтоб все следы обид своих пеплом развеять, а потом встанет нам на дороге. Тихо заметил Павел: "Наше дело не допустить этого. Наше дело, Павел, сдержать его. Мы к нему всех ближе. Нам он поверит, за нами пойдёт". Знаешь, Рыбин предлагает нам издавать газету для деревни, сообщил Павел. И надо, Павел усмехнулся и сказал. Обидно мне, что я не поспорил с ним. Хахол, потирая голову, спокойно заметил: "Ещё поспорим. Ты играй на своей сопелке, у кого ноги в землю не вросли, те под твою музыку танцевать будут". Рыбин верно сказал. Мы под собой земли не чувствуем. Да и не должны, потому на нас и положено раскачать её. Покачнём раз. Люди оторвутся. Покачнём два. И ещё? Матёус, смехаясь, молвила: "Для тебя, Андрюша, всё просто". "Ну да", сказал хохол. "Просто, как жизнь". Через несколько минут он сказал: "Я пойду в поле, похожу. После бани-то" Ветрина продует тебя, предупредила мать. Вот и надо, чтоб продуло, ответил он. Смотри, простудишься, ласково сказал Павел. Лучше ляг. Нет, я пойду, и одевшись, молча ушёл. Тяжело ему, заметила мать, вздохнув. Знаешь что, сказал ей Павел. Хорошо ты сделала, что после этого стало с ним на ты говорить. Она удивлённо взглянув на него, ответила: Да я и не заметила, как это вышло. Он для меня такой близкий стал. И не знаю, как сказать. Хорошее у тебя сердце, мать, тихо проговорил Павел. Только бы тебе и всем вам хоть как-нибудь помогла я. сумела бы. Не бойся. Сможешь. Она тихонько засмеялась, говоря: "А вот не бояться-то я и не умею. Ладно, мама. Молчим", сказал Павел. "Знай, я тебя крепко-крепко благодарю". Она ушла в кухню, чтобы не смущать его своими слезами. Хохолов воротился поздно вечером, усталый, И тотчас же лёг спать, сказав: "Вёрст 10 пробежал, я думаю. Помогло?" просил Павел. "Не мешать спать буду". И замолчал, точно умер. Спустя несколько времени пришёл весовщиков, оборванный, грязный и недовольный, как всегда. Не слыхал, кто Исайку убил. — спросил он Павла Нюк, клюжа шагая по комнате. — Нет. — кратко отозвался Павел. — Нашелся человек, не побрезговал, а я все собирался сам его задавить. Мое это дело, самое подходящее мне. — Брось ты, Николай, такие речи, — дружелюбно сказал ему Павел. — Что это в самом деле? — Я. Ласково подхватила мать. «Сердце мягкое, а сам рычит. Зачем это?» В эту минуту ей было приятно видеть Николая. Даже его рябое лицо показалось красивее. «Не горжусь я ни для чего, кроме как для таких делов», сказал Николай, пожимая плечами. «Думаю, думаю. Где мое место? Нету места мне». Надо говорить с людьми, а я не умею. Вижу я всё. Все обиды людские чувствую, а сказать не могу. Не моя душа. Он подошёл к Павлу и, опустив голову, ковыряя пальцем стол, сказал как-то по-детски, не похоже на него жалобно: "Дайте вы мне какую-нибудь тяжёлую работу, братцы". Не могу я так без толку жить. Вы все в деле. Вижу я, растёт оно, а я в стороне, вожу брёвна доски. Разве можно для этого жить? Дайте тяжёлую работу. Павел взял его за руку и потянул его к себе. Дадим. Но из-за полога раздался голос хахла. «Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщиком у нас, ладно?» Николай подошел к нему, говоря, «Если научишь, я тебе за это нож подарю». «Убирайся к черту с ножом!» — крикнул Хохол и вдруг засмеялся. «Хороший нож!» — настаивал Николай. Павел тоже засмеялся. Тогда Весовщиков остановился среди комнаты и спросил, Это вы надо мной. Ну да, ответил Хохол, спрыгнув с постели. Вот что. Идёмте в поле гулять. Ночь лунная, хорошая. Идём. Хорошо? сказал Павел. И я пойду, заявил Николай. Я люблю Хохол, когда ты смеёшься, а я, когда ты подарки обещаешь, ответил Хохол, усмехаясь. Когда он одевался в кухне, мать сказала ему ворчливо «Теплее оденься». А когда они ушли все трое, она, посмотрев на них в окно, взглянула на образа и тихо сказала «Господи, помоги им.